почти всегда подавляются оборонительными. Испуганный котенок забился в угол под скамейку, и все же ласточки продолжали носиться под гнездом и громко кричать. Они чувствовали присутствие врага. Чтобы успокоить птиц, я отнес котенка на другую сторону дома, где ласточки не летали. Вернувшись минут через десять, я увидел, что ласточки успокоились и продолжали кормить детей. И даже когда над парком уже не было ни одной из ласточек, летавших тут еще 20-30 минут назад, эта пара продолжала охотиться за насекомыми. Она как будто наверстывала упущенное время. Высокая активность ласточек требует значительных затрат энергии, отсюда и большого количества пищи. И они все время, весь световой день проводят в поисках добычи. Лишь на мгновение присядут, посебечут и опять в полет. Многие десятки километров проделывают эти хлопотуньи ежедневно, вылавливая сотни и тысячи насекомых. А в период выкармливания птенцов и вовсе не ведают покоя, только и зная, что уснуют от гнезда к гнезду с кормом. Подсчитали, что одна ласточка за лето вылавливает до миллиона различных насекомых, преимущественно вредных, Большая польза от них людям. Свою добычу ласточки, как правило, ловят в воздухе. Обычно они, как и стрижи, не гоняются за отдельными летающими насекомыми, а проносятся сквозь скопления толкущихся в воздухе мелких насекомых и поглощают всех, кто попадается на пути. Орнитологам приходилось стрелять в летающих ласточек. Ради изучения пользы или вреда птиц допускается иногда и такая жестокость. И оказывалось, что ротовая полость у них была забита комком из мелких мошек. Для ловли насекомых на лету у ласточек, как и у стрижей и есть приспособление, далеко идущий назад разрез клюва, обусловливающий развитие весьма вместительной пасти. Ласточки ловят и одиночных, более крупных насекомых. Догнать и схватить бабочку, птицы, летающие со скоростью до 50-60 километров в час ничего не стоит. Заметим только, что если ласточки ловят насекомых над полянами и между кронами деревьев, то стрижи еще более хорошие летуны ловят тех, которые летают над кронами деревьев и над самыми высокими постройками. Ласточки могут на лету схватывать насекомых, сидящих на песке, на стенах. на стеблях растений, кончиков листьев или травы. Наблюдая за ласточками и их повадками, люди составили себе примету. Ласточки низко летают над землей к дождю и ветру. И это в самом деле так. Изменение атмосферного давления очень тонко улавливается животными. Многочисленные насекомые, чувствуя непогоду, затаились в траве, а если летают, то очень низко. Вот ласточки ловят их над самой землей или прямо с травинок подхватывают. В ясную погоду ласточки охотятся на любой высоте. Там везде есть насекомые. Все это представляет собой проявление сложных врожденных инстинктов и способности нервной системы и органов чувств у животных рефлекторно улавливать самые незначительные изменения в окружающей среде. Народный примет оказался верный. Наблюдательный глаз подмечал строгую связь явлений в природе, хотя, разумеется, далеко не всегда скрывалась их подлинная причина. Но бывает и иначе. В старину, например, говорили, что если ласточка пролетит под коровой, она станет кровью доиться. Строго говоря, это уж не примета, а самое обыкновенное суеверие. Ласточка, как и другие птицы, часто летает возле и посущегося скота, и притом вполне корыстными целями. Передвигаясь, коровы вспугивают сидящих в траве насекомых, те взлетают и попадают в клюв птицам. Бывает, что ласточка может пролететь не только над, но и под коровой, там больше мух и прочих насекомых. На молоке это, конечно, никак не отразится. Кровавое молоко может появиться у коровы после ушиба или воспаления вымени, при отравлении ядовитыми травами. Ласточка — птица компанейская. Человек она не боится, тем более что причин для этого нет. Люди издавна с любовью относятся к ней, ласково называя деревенскую ласточку «косаткой».